Глава третья. Будни кормушки. Первое время на меня здесь глазели, как на экзотическое насекомое. Помощник Гарша зануда сид, так меня и прозвал. Бодрый кузнечик из Дейкос. Космической бурей занесло, не иначе. Я не обижалась, я скромно себя вела, ни с кем не ссорилась, одевалась неприметно, Хорошо, что Гарш нашел мне бесформенную футболку на три размера больше и широкие бриджи. Получилась отличная униформа серой мыши. Для посетителей невысокого уровня сойдет. Впрочем, я так поняла, на соте наша харчевня пользовалась большим уважением публики и даже властей. Пожалуй, я попала в единственное почти чистое и культурное заведение из всех тут когда-либо заведённых. В джинсах и свитере с земли ходить было очень жарко. Зато моя демисезонная куртка служила по ночам вместо подушки. Кроссовки я надевала на время поисковых прогулок по свалкам. Чаще бегала в местных сандальках из мягкого и очень удобного материала, вроде искусственной кожи. Волосы у меня длинные, густые. На цоте хотела обрезать косу, но все зачем-то жалела, откладывала. Теперь приспособилась каждое утро сворачивать в тугой жгут на затылке, прятать под тряпку платок. Казалось, если расстанусь с привычной прической... Сразу лишусь части себя земной. Если станет совсем неудобно с такой гривой, понемножку буду укорачивать. А вот и знакомый ангар общепита, и одновременно клуб сбора более-менее платежеспособной публики. Мой начальник, похоже, не в духе с самого утра. Доброжелательно машу рукой, почтительно киваю. «Приветствую вас, уважаемый Гарш! Как идут дела?» Хубанин смерил меня придирчивым взглядом и, не найдя ничего особо интересного, процедил. «Ты задержалась. С обедом придется обождать. Иди в запасник. Помоги Ситу разложить концентрат по пакетам. Сегодня шака придет. Все должно быть готово до вечера». «Шакка — один из тех, смотрящих за порядком? Как обычно, хочу все знать». Гарш недовольно сопит, ведь я отвлекаю его от изучения счетов. Шака, охранник и доверенный Джелла. Меньше болтай, больше делай. Я бы Хашу поручил, да у него руки трясутся. Вчера опять нанюхался какой-то дряни. До сих пор не может отойти в вонючий рот. А мне нужно собрать полный комплект на следующую раздачу. «Да смотри, не вздумай, чего стащить!» Джелла мне голову открутит, если не досчитается хотя бы одной единицы. Знаю, что своего дохлека скелета содержишь на моих отходах. Я сделала наивные глаза и развела руками, мол, напрасленный и не виноватая я. Хрящики вчерашней водосвинки сами в карман-фартука нырнули. Гаршу смехнулся и даже сочувственно вздохнул. — Ну и дуреха же ты, Ари! Нашла бы приятеля посолидней, он бы тебя кормил и одевал, дарил какие-то красивые вещицы, мы бы менялись. Э, впрочем, кто польстится на такое убожество? Кажется, обошлось. Недолго ругался. Можно расслабиться и немного польстить. — Вот и я так думаю. Спасибо за понимание, Гарш. Обещаю, что со мной у тебя не будет никаких проблем. Зато я принесу тебе удачу, Гарш. Много-много удачи. Она уже совсем близко. Ага. В глазах держателя кормушки я выгляжу совершенно непрезентабельно. Подумаешь, замухрышка из примитивной звездной системы. К тому же Гарш помешан на своей коллекции фигурок из пластика, металла и дерева. На сей раз мне с начальником крупно повезло. Вот только он оказался зажиточным обитателем инопланетного гетта. «Держись, Ари, держись. Тема выбора обеспеченного дружка-покровителя мне крайне неприятна. Пытаюсь отшучиваться. Пока удается». Хорошо, что Гарш отвлекается на то, чтобы разбронить подвернувшуюся под руку хубанку. Она, похоже, так и ночевала под одним из столов в зале. И чего рано проснулась, ее клиенты подтягиваются ближе к вечеру. А мне надо выполнять поручение босса. Сейчас в мои задачи входит расфасовка съедобного полуфабриката для благотворительной акции которую регулярно проводит «Теневой король». Вечно голодный Фрайм старается не пропускать ни одного такого мероприятия. Подробно о нем рассказывал, хотя у меня остались вопросы. Не очень-то верится, что глава местной мафии из гуманных соображений за свой счет подкармливает толпу мусорных коллег. Зачем ему это нужно? Хм... Может, таинственный Джелла любит дифирамбы в свой адрес и, как истинный король, нуждается в благодарной свете? Фраем тоже намекнул, что у Ясса Джелла есть негласный штат осведомителей-доносчиков и кругом свои люди. Неважно какой расы, много нас тут собралось. Тогда его щедрость вполне объяснима. Король иногда должен швырять монеты в толпу, ободряя свой народ, даже если народ всего лишь полубезумная сфора от со всей системы Антарес. Зато ее можно хорошо управлять, сказал Фас, и толпа выполнит любое приказание в надежде на новые подачки. Если бы не бесплатная кормежка, у меня было бы вдвое больше работы. Уныло ворчал Фрайм поглядывая на свои восковые кисти с узловатыми синими венами. — И ты бы вдвое больше уставал переламывать кости, древние и современные. Не очень убедительно утешала я. — Причем за ту же оплату. Мы отлично ладили, особенно после того, как Фрайм наедался остатками с мисок подвыпивших клиентов кормушки. — Фраем был совсем не брезглив. «Наверное, со временем я стану такой же, если, конечно, доживу». В кладовой запаснике душно. Вытираю пот со лба, направляю сбившуюся на лоб косынку. Рядом усердно трудится Сид. Он парень тихий, но себе на уме. Когда-то помогал Гаршу на родной хубе вести торговлю всякой всячиной. И сейчас все про всех знает» но больше молчит, преданный, незаменимый слуга. Сид чуть выше меня, худощавый, притом жилистый и выносливый. На затылке у него большой шрам, поэтому щепетильный сид отращивает белёсые волосы, закалывая пряди у висков и лба кверху, чтобы не мешали. Мы нарезаем на порции примерно по 200 грамм особую пищевую пастилу, «Стратегический запас жизнеобеспечения на Цоте». По нас снабжают сианские власти, чтобы самые социально незащищенные личности не передохли с голода, а еще ползали на свои мусорные заводики. Этот белково-жировой продукт привозят к гаршу в больших рулонах вроде свернутого пористого линолеума. Я сначала подумала, что вижу в кладовке строительный материал, но оказалось сбалансированный по составу корм. Когда же я узнала, как именно производят пищевую пастилу, то смеха ради стала называть его торфопастой. Гарш сказал, что она выращивается в каком-то искусственном водоеме по примеру нашей земной ламинарии. В итоге получается безвкусная, но быстро насыщающая коричневая масса с зернистыми вкраплениями. Дешево обходится властям и поддерживает массу непритязательных граждан Цоте. Я вопросительно посматриваю на сито. Может, позволит отщипнуть немного от большого листа, расправленного на столе. Я спрячу еду за пазуху и вечером угощу Фрайма. Тот будет безумно рад. Даже не думай. Бормочет Сид, продолжая сворачивать куски постилы в маленькие рулончики и помещая их в тонкие пакеты. Каждый сверток должен быть пронумерован и уложен в общий мешок. Теперь я раздосадованно вздыхаю и продолжаю свое дело. Может, получится стащить остатки чьей-то трапезы позже. И самой бы неплохо подкрепиться. Подожду полчасика и начну ныть, что не худо бы закусить пары зерновых галет и соевым молоком. Но спустя примерно сорок минут в запасник заглядывает красноволосая хубанка. Радостно взвизгивает, тычив меня острым пальцем, унизанным желтыми колечками. «Иди в зал, там тебя спрашивает Буба. Сегодня Лупоглазый при Ларрах закажет много жратвы». Гарш велел тебя привести. Сама будешь обслуживать их стол. по ка из бродяги деньжат. О, нет! Лупоглазового Буба я терпеть не могу. Он той же расы, что и мои похитители. Вообще, клан кардарианцев на соте невелик, но довольно сплочен и агрессивен. Сплошь бывшие головорезы-каторжане — согласившиеся сотрудничать с полицией Сианы. Им сохранили жизнь и заменили рудники на ссылку в последнее пристанище. С виду Буба – типичный землянин в преклонных годах. Напоминает спившегося боксера Задиру в среднем весе. Здоровье уже подводит, но боевые навыки еще сохранились. Похоже, этот мерзкий тип – положил на меня глаз еще в прошлую встречу. Тогда он долго на меня таращился, а потом заказал выпивку, попросил сесть ему на колени, противно пыхтел, вытирая пот слоснящейся физиономии. Конечно, я отказалась идти на сближение, и Гарш за меня заступился. К тому же Буба ему недавно задолжал, А потому бандит вынужден был убраться в свой бункер, не солоно хлебавши и никого не лапавший. Кардарианцы на Цоте держатся одной волчьей стаей. Давно уже захватили подземное логово в трех километрах от кормушки. Но им скучно прижимать хилых бомжей и щипать мелких торгашей. Вот и лезут в заведение гарша, как тараканы на свет». Других-то приличных развлечений маловато, а тут собирается разношерстное общество. Можно не только выпить и закусить, но и послушать последние сплетни, поглазеть на бестоланный стриптиз хубанок и похвастать собственными подвигами в годы лихой свободы и открытого космоса. Слушатели всегда найдутся. Кто-то еще и брагой из местного кактуса угостит. Фрайм сказал, что только непререкаемый авторитет Джелла удерживает кордерианцев от всякого рода бесчинств. Мусорный король уже много лет зорко следит за балансом сил на обитаемой части Цоты. За это власти Сианы уважают его и снабжают всякими бонусами вроде хорошей еды и прочих нужных в хозяйстве вещей. А вот огнестрельное и лазерное оружие на соте. строжайшее запрещено, и мобильной связи нет. Вообще нет телевизоров, радио и телефонов. Полная изоляция от большого мира системы Антарес. Первое время меня этот факт здорово забавлял. Прямо каменный век, а не прогрессивная космическая цивилизация. А еще нас, землян, считают отсталыми. Я понимаю, что нахожусь в резервации для изгоев, но уж больно это место похоже на колонию переселенцев в нашу земную Америку прошлых веков. Золотоискатели, авантюристы, бандиты, романтики, честные работяги. Вот только надежды на лучшие времена у обитателей Цуты практически нет. И орудия труда не слишком хорошие. Впрочем, ничего странного. Дай местным головорезам в руки что-то помощнее ножей перебьют друг друга за вечер. А Сиане нужна рабочая сила для сортировки отходов. И вообще, чтобы концлагерь не пустовал, инфраструктура действовала. Вдруг еще пригодится. Собравшись с духом, выхожу в зал приема посетителей, Настроилась вести себя вежливо отстраненно. Ну, кто тут у нас в гостях? «Сколько сегодня знакомых!» Двое бродяг с постными лицами привезли в инвалидном кресле серебряного летчика. Я сразу так прозвала бедолагу. Гарш сказал, он и правда когда-то был пилотом военного истребителя на Харакасе. Имел награды и мог рассчитывать на обеспеченную старость. Однажды его самолет подбили в горах. Солдат попал в плен, и после чудовищных пыток разболтал важные сведения о подразделениях Сианы. Кое-кто из шишек пострадал. Потом парня спасли свои, но лишили всех льгот и отправили доживать на Цоту. А здесь предприимчивые доходяги подсадили пилота-калеку на Глейс и возят по местным харчевням. Получается что-то вроде шоу для бывших вояк. Гарш охотно пускает в свое заведение эту странную компанию. Безногий парень в серебристом комбинезоне вызывает сочувствие, напоминает посетителям о том, что жизнь переменчива и скоротечна, а потому не надо прятать свои лары под полу, а тратить на доступную пока еще жратву и веселых подружек. Собственно, женщин здесь было мало. Три заводные ярковолосые хубанки – изрядно потрепанные временем и вниманием самцов разных рас. Грубая кардырянская тетка видела ее порой раз с Буба. Вроде они ровесники и... я. Здешняя кормушка у меня порой ассоциируется с «Парижским двором чудес» из романов про Анжелику. Не хватает только властного бандита Каламбредена. Думаю, король Джела вполне мог бы подойти на эту роль. К счастью, он здесь не появляется. Много нам чести. Ему и так все, что надо, приносит на дом. Точнее, на территорию бывшего командного пункта военной базы. Там живут яссы, негласные смотрители Цоты. Их всего трое. Джелла, Шакко и еще один. Имени его даже вслух не произносят. Говорят, он самый старый из злющий. На своей родине прежде высокую должность занимал до мятежа, когда свергли родственников Джелла, и сам он чудом избежал казни. Опальные яссы долго мыкались по разным планетам, служили в армии Сианы, а потом Джелла поссорился с кем-то из генералов, и его перевезли сюда вместе с двумя сородичами». Но рожденный королем и на свалке построит империю, что, видимо, Джелла и сделал. Вообще удивительно, как три человека держат в повиновении столь разнообразную публику цоты. Так яссы и не совсем люди, насколько я поняла. Судя по описанию Фрайма, яссы – прирожденные бойцы, следопыты, отличные охотники – То есть существа воинственные и жестокие. Хотя внешне немного похожи на людей. «Привет, Гум! Сегодня отличный день. Как считаешь?» Я ставлю стакан с выпивкой перед знакомым Хубанином. Он всегда заказывает процеженную брагу из сока местного кактуса. А вот будто хлещет ее прямо с мякотью. «Уф, вот и он!» «Мерзкий тип» смотрит на меня своими круглыми совиными глазищами и радостно лыбится щербатым ртом. Опять начинает приставать, как бы мне половчее его отшить. Пока я задумчиво терла под нос и тянула время, двери нашего кабака резко распахнулись. На пороге появился посетитель, которого я прежде тут не встречала». А я бы непременно запомнила такого громилу. Ой, какой жуткий! Кожа будто изрисована в мелкую сетку. Один глаз закрыт, лысый череп поблескивает, будто смазан маслом. Страшилище!